уже показались впереди островерхие галирадские башни когда дорога вынесла навстречу возвращавшимся одинокого всадника балкадав сразу узнал бояльно круто и только вздохнул было ясно на сей раз правы и твердо вознамерился вызнать все что он по его мнению обязан был знать то он и отроков с собою не привел на случай, если все же всплывет какой-нибудь срам. Он поставил Воронова поперек дороги, потом спешился и сложил руки на широченной груди. — И захочешь, не больно ты объедешь. Только кто ж захочет воеводу прославленного невежливо объезжать? Крут смотрел на Волкодава. Тот, приблизившись, остановил серка и тоже спрыгнул на землю. — Куда? — — Каждый день с князинкой шастаешь, — мрачно спросил Крут. — От убийцы я спас. Так думаешь, что все тебе дозволено? Отвечай, говорю. Волкодав ответил ровным голосом. — Госпожа едет, куда хочет и с кем хочет, а мы с тобой, воевода, ей не указ. Боярин Багровей шагнул ему навстречу. Волкодав остался стоять, где стоял. Оружие в ход он пускать не собирался, а там как получится. Елень Глуздовна не стала дожидаться, пока верность доведет этих двоих до беды. Волкодав позвала она и протянула руку, и вен снял ее с лошади. княсинка подошла к боярину и спросила. «Ты, Крут, милованыч, за мной присматривать взялся?» Она все-таки не произнесла совсем уж непоправимого слова. Не осведомилась, ты ли, мол, боярин у меня, у княсинки ответ-то хочешь спросить? Нет, она слишком любила старого отцова товарища, чтобы так его обижать. «А вот и взялся!» — рявкнул Крут батька твою вернется как перед ним стану девка твоя скажу строими оторви головами а я старый дурак спокойно дома сидел строими телохранителями дядька крут неожиданно спокойно поправила девушка Не зря все же она судила суд, принимала чужестранных купцов и говорила с галератским народом, из которых, — продолжала она, — двоих ты мне, дядька, сам подобрал, а третий от меня верную погибель отвел. — Кому из троих у тебя веру нету, боярин? Старая Хайгал молча злорадствовала, сидя в седле. Крут посмотрел на братьев лихих, на одного и другого, а по волкодаву только мазнул взглядом и тем выдал себя с головой. Верн вздохнул, попутно отметив про себя, что близнецы не забывали оглядывать кусты, поле и кромку дальнего леса, кое-чему он все же их успел научить. Правый между тем гуще налился кровью. — Вот что, девка! — «Как на колено-то уложу, до да крапивый!» княсинка продолжая наступать на него, повторила. «Кому из них у тебя веры нету, боярин?» И тогда Крут сделал ошибку. Он сгреб ее за руку, волкодав понял что сейчас сделает княсинка чуть не раньше ее самой и мгновенно взапрел ей не больно то давался этот прием а уж против боярина еще до ее рождения росившего меч он ошибся княсинка вдохновленные обидой все проделала безукоризненно и быстро удивительно быстро сторонний человек не успел бы за ней последить Стоял, стоял себе важный боярин, и вдруг, взвыв, тяжело бухнулся вниз лицом. княсинка сразу выпустил его и вскочила. — Не зашибла дядька Крут? — спросила она краснее. Волкодав видел, как ей было неловко. — Дядька все-таки. — На коленях я когда-то держал, баюкал сиротку. Лежать сбитому на земле — последнее дело. Но правый чему то не спешил подниматься только приподнялся на локти и растирая широкой, жилистой запястье смотрел снизу вверх на смущенную княсинку хмуроввененно неудержимо расплывавшихся близнецов и на старуху в седле когда их глаза встретились разящее копье проворно показала ему язык я — Хотел, чтобы госпожа могла за себя постоять, — сказал Волкодав. — Даже если всех нас убьют, и меня, и их, — он кивнул на братьев, — и тебя. — А коли так нечего меня выгораживать, — оглянувшись, перебила князинка Елень. — Не ты чего-то там хотел, а я тебя заставляла. — Ну что? — «Двень сивобородой!» — поинтересовалась нянька. «Все понял? Уразумел, чем девочка тешилась? Или еще объяснить?» Правый, наконец, поднялся и, не отвечая, принялся вытряхивать забитые пылью штаны. Князинка обошла его, стараясь заглянуть в глаза, не разобиделся ли. Дальнейшее, по мнению волкодава, тоже легко было предугадать. Боярин сцапал дочку мгновенным движением, которого она, похоже, и не увидела, перегнул-таки юную правительницу через колено и принялся отеческой дланью награждать увесистыми шлепками пониже спины. Волкодав вмешиваться, конечно, не стал. А через несколько дней в крепость прилетел еще один голубь. И глашатые разнесли по городу счастливую весть. Кнез возвращается, кнез домой едет из Велимора. Да еще и грамоту везет о любви и согласии с великим южным соседом. Радуйтесь, люди! И люди радовались. День, когда кнез возвратился в город, выдался промозглым и серым. По-осеннему скорбный дождь зарядил еще накануне. Временами небо уставало плакать, но никуда не пропадала тяжелая мгла, начинавшаяся от самой земли. Неторопливый ветер гнал с моря пологие ленивые волны, и почти по их вершинам ползли мокрые космы нескончаемых туч. Город нахохлился и потускнел, даже зеленая трава на крыш будто бы утратила цвет. В такую погоду хотелось сидеть в четырех стенах и заниматься чем-нибудь домашним, слушая, как потрескивает в печи, и думать, не думая, о мозглом сумраке снаружи, который, положа руку на сердце, и днем-то не назовешь. Сколько помнил себя волкодав, отсидеться в непогоду под крышей у него не получалось ни разу. У него дома было заведено... Женщина и кошка хозяйствуют в узбе, мужчины и собака во дворе. А потом он семь лет не видел ни то что дождя и снега, вообще позабыл, как выглядит небо, солнце и тучи. Вчера вечером... Предвидя долгую непогоду, княсинка велела ему на завтра остаться дома, поскольку и сама никуда из крепости не собиралась, но едва выговорила, как по раскисшему большаку, нещадно разбрызгивая грязь, в город прискакал конный гонец и сообщил, что на другой день следовало ждать кнесса. И, конечно, дочь-кнессинка собралась встречу отцу. Волкадав знал, что ее будут отговаривать, но она не послушает. Когда тучи, крапившие землю из непроглядно черных, сделали синеватыми, он оседлал серка, надвинул на голову негнущийся капюшон плотного рогожного плаща и поехал. Ром. Он ехал по темной безлюдной улице, никого, кроме редких стражников, не встречая, и думал, когда они соберутся и поедут встречать Кнесса. Куколь с головы придется откинуть. Из-под него много ли разглядишь? И сырость невозбранно склеит волосы, пчечет за шиворот, пропитывая рубашку, оставляя разводы на добром замшевом чехле, спасибо хоть в раненое кольчу, горжая неподвластно. Только вчера ликующий Тилорн показал ему то, над чем они с мастером Крапивой бились поллета железную ложку. Ее покрывала блестящая, как зеркало, светлая металлическая пленка, всю, кроме кончика ручки, за которую первый блинкомом ложку опускали в раствор. «Скоро крапива будет покрывать этим кольчуги», — сказал ученый. «Представляете, какую цену станут аранты заламывать за свои вещества, если только прознают?» ложка была торжественно подарена не элит и девушка немедленно испытала ее в деле принялась размешивать зеленые щи неспешно кипевшие в горшке на глиняной печке ложка ж и не элит обернула черенок тряпкой волкодав вспомнил что кристаллы которыми пользовался крапива слыли от травы и спросил тиоррна можно ли будет есть после этого щи Насколько ему было известно, ученые о таких мелочах памятуют не всегда, Тилорн только отмахнулся. Он переживал за тоненькое покрытие не меньше, чем сам волкодав за мыша, когда зверьку выправляли крыло. Ниэлит переживала и за ложку, из за Тилорна, и за щи. У нее на родине ничего похожего не варили, рецепт принадлежал волкадаву и Ниэлит ни в чем не была уверена. Любопытный Зуико, с которого взяли страшную «Ешь землю!» клятву молчать об увиденном, притащил за руку деда, а с дедом явился в кухню и эврих, помогавший пропитывать растопленным воском кожаные изготовки С плеча венна сорвался взволнованный мышь, и списком завертелся под потолком вся семья в сборе. Наконец, ложку не вытирая, извлекли с из горшка и дали обсохнуть. Ниэлит смыла и соскребла с нее остатки щавеля. Чудесное покрытие засверкало, как ни в чем не бывало. Телорн подхватил Ниэлит и пустился с нею в пляс подле печи. — Витязем таких надо наделать, — посоветовал Волкодав бось сразу позабудут делиться кому серебряными есть кому костяными и вот он ехал в крепость под умылым дождем казавшимся еще холоднее за раннего часа и думал о блестящих как весенние ледяные кружева кольчугах которых скоро наплетет мастер про и надо думать живо прославиться таких кольчугах хорошо скакать на врага, катиться железной волной, наводя ужас с голыми бронями, волкодав ни за что не стал бы менять на них свою вороненую, как, впрочем, и привычную деревянную ложку, на эту блестящую, которую, не завернув в конец рукава, в рук не возьмешь, а уж рот сжет. Было не по-летнему холодно, и он надел под кольчугу сразу две рубашки, а между ними шерстяную безрукавку, тайком связанную неэлит. Безрукавка была из серого собачьего пуха. Волкодав, не привыкший к подаркам, сперва растерялся, потом, приглядевшись, растаял. — Это чтобы ты больше не кашлял, — страшно смущаясь, пояснила ему неэлит. Вен благодарно обнял ее, а потом спросил, почему она выбрала такой, именно такой цвет. О своем роде он не говорил никому. Юная рукодельница смутилась еще больше. Ну, волкодавы, они серые такие. Очертания домов и башен начинали понемногу проступать в темноте, когда жеребец принес его в кром несимка завтракала и волкадав по привычке обосновался на крыльце он прекрасно знал что бдительная нянька все равно не пустит его даже во влазню нечего скажут топтать мокрыми сапожищами по красивому и чистому полу волкадав стал думать о том как они сейчас поедут встречать к и вдруг вспомнил Слышанное от боярина круто государь мол поначалу Состоял у покойной правительницы простым воеводой. — А что? — хмыкнул он ни с того ни с сего. — Кто поручится, что еще через сто лет добрые галерации не станут припоминать одного из своих прежних кнесов? Сперва, мол, был у тогдашний кнесинки простым телохранителем. Мышь высунул нос из-за пазухи, понюхал сырой воздух и снова спрятался в привычное тепло досыпать. Рядом с крыльцом был просторный навес, устроенный нарочно, за тем, чтобы в непогоду ставить коней. Волкодав, обтер благодарно фыркавшего серка, криво усмехаясь, бесстыдный, неизвестно откуда, взявшийся мысли. — Неумело! — пёсья нога на блюде лежать. Братья лихие неслышно возникли из-за угла и стали тихо-тихо красться к нему, хоронясь в глубоких потёмках. «Утро доброе! — негромко сказал им волкодав. Из темноты долетел слитный вздох, и братья подошли уже не таясь. «Как заметил-то? — спросил Лихослав. — редкое утро они не сдавали волкадаву этого вопроса тайком подойти к нему было безнадежной затеей но упорные близнецы не оставляли попыток я вижу в темноте сказал вен научишь сразу спросил лихослав он был старшим из двоих и нравом побойчее рассудительный Лихобор толкнул брата в бок локтем ты что с этим только родятся я в руднике научился — сказал волкодав, — привык в темноте. К его ужасу близнецы переглянулись чуть ли не с завистью. Оба были принаряжены. Когда они вывели коней, те оказались вычищены так, словно братьям предстояло красоваться на них посреди торга, а не скакать по грязи. Первый раз, всегда первый раз, что там, не говори. Первая любовь, первый бой. Первая поездка в свете к несинке. Хочешь, не хочешь запомниться на всю жизнь. Большак на подступах к городу давно уже собирались замостить, да не деревянными бревнами, как было принято у Сольвеннов, а камнем по-нарлакски. Все сходились на том, что камень не скоро расплющится, под колесами повозок и подкованными копытами коней, и уж точно не будет каждую весну и каждую осень расползаться непролазным болотом, не было согласия лишь в том, кому расстегивать на общее дело мошну, и потому хорошее общее дело, как водится, не двигалось с мест Дорога сперва вела вдоль Светыни, Потом свернула на юг мимо туманные скалы, утопавшие в низких облаках, и лошади сразу пошли легче. По Велиморскому тракту до сих пор ездило не так уж много народу, а значит и грязи особой здесь пока не было. Пока. Если все пойдет так, как задумывали Кнесс, дружина и премудрые галератские старцы, Станет галерат еще одними морскими воротами Велимора. Тогда-то повозки по этой дороге покатятся, Одна вперед другой, и морцы ищутся, наконец, Денежки на каменную мостовую, Если только опять что-нибудь не помешает. Князинка Елень жадно смотрела вперед, И волкодав видел, что она сильно волновалась, Вот-вот покажется из тумана, Знакомый стяг, белые птица, чаще по алому полю, и отец-государь прижмет к сердцу красавицу-дочь с самого начала весны соблюдавшую для него горд Что ж, разумная княсинка трепетала, словно мальчишка перед посвящением мужчины. Боялась, князь не похвалит. За что? увидишь их госпожа не скачи сразу вперед предупредил ее волкадав когда садились на лошадей только если отца узнаешь доподлинно мало ли ишь раскоммандоваался совсем стыд потерял тут же заворчала хайгал волкадав не стал отвечать да и что ответишь вредные старухи но княсинка согласилась неожиданно кротко как скажешь Вместе с нею встречать вождя ехал со своими отроками Лучезар. Отроки, сидевшие на крепких и быстрых конях, рассыпались далеко вперед по дороге высматривать передовых всадников князса. Сам Лучезар ехал подле сестры и вначале все пристраивался по правую руку, тесня конем волкодава. Но князинка велела ему занять место слева. И ослушаться боярин не посмел, хотя и рассердился. А волкодав на сей раз встал чуть впереди. Он ехал, откинув на спину плотный рогожный капюшон, и, чувствуя, как под одеждой расползается сырость, он не оглядывался на близнецов, чьи конеры сили позади снежинки, а что оглядываться, каждый из троих до последнего движения знал, как в случае чего поступать. Князинка молчала, съежившись под плащом из дубленой кожи, не пропускавшим дождь, словно не отца любимого едет встречать, — подумала сволкодаву. — А чего-то она ждала от этой встречи, чего-то не особенно радостно. Э — -э -э. Осенило его вдруг. — Да уж не просватал ли ее? Многодумный родитель. Тот она взялась выспрашивать, как и что с этим увеннов и бывает ли, чтобы за нелюбимого. Такое на ум взбрести может, только если с самой вот-вот предстоит. Но как есть просватал. За кого-нибудь из нарочитых мужей Велимора И догадай, милостивая хозяйка, судеб, чтобы не был вовсе уж старым, злым и противным. волкодав стало жаль кнесинку, которую он не то что выручить из этой беды, даже и словом разумному утешить не мог. И еще он подумал о том, что к кому, если всё действительно так, жить переедет к Кнесинка в Велимор, или знатный жених к новой родне и новым союзникам. Если переезжать, выпадет кнесинке, пожелает ли она взять его, волкодава, с собой? И что тогда делать Тилорну, неелит Эвриху и деду Вароху с внучком Зуйко? Вот так. Усмехнулся он про себя. — Не они без меня, не я без них. Семья, моя семья. И тут из-за серой завесы дождя, ослабленной расстоянием, но ясно и звонки, долетел голос рога. Елень Глуздовна, понятное дело, в миг позабыла все обещания и ударила пятками к облицу. Волкодав, нарочно ради этого, державшийся чуть впереди, перехватил поводье и не выпустил даже тогда, когда из мокрой мглы вынырнул растрепанный отрок. «Кнезд! Кнезд едет! Сам видел! Да вон уже! Показались!» Сквозь пелену дождя и вправду можно было разглядеть силуэты всадников. Слышался смех, радостные голоса. «Догоняй, сестра!» Боярин Лучезар послал вперед жеребца и ускакал по травянистой дороге. — Ты уже слышишь голос отца, госпожа? — спросил Волкодав. Князинка Елень только кивнула в ответ. Она смотрела на Волкодава с каким-то чуть ли не отчаянием, так, словно не хотела, чтобы он ее отпускал. Вен убрал руку, споводив, и сказал, — Поедем теперь, госпожа. Снежинка под ней танцевала, просила скакать следом за всеми. Князинка решилась, дала ей волю, и кабылица, резво взяв с места, полетела вперед. Наверное, Елень Глуздовна действительно удалась в мать. Невысокий широкоплечий мужчина, отечески обнимавший ее, был темный волос и кудряв. Единственное, что у него было общего с дочерью, — это серые родниковые чистоты глаза. Кнесинка взахлеб, плакала и прижималась к его груди, немало не заботясь о том, что кожаный плащ распахнулся, и холодный дождь вовсю кропил зеленые клетки поневы. — А уж тащала-то! — Отощала одни косточки, без отца никак совсем есть перестала. Я-то считал, только в Велиморе красавицы тощими да бледными стараются быть. Думал, наш умней, а ты туда же, скрывая дрожь в голосе, ласково выговаривал княз. Потом посмотрел поверх головы дочери и встретился взглядами с волкодавом, державшимся в двух шагах. Вен молча поклонился ему. Глуст Несмеянович внимательно оглядел нового человека и легонько тряхнул дочь за плечо. — А это еще кто при тебе? Не припомню такого. — Это родич... — Венский головорез, — усмехаясь, пояснил левый, — твоя дочь слишком добра, государь, кормит твоим хлебом прихлебателей разных. Кнесинка скинула голову и уставилась на Лучезара. Если бы речь шла не о прекрасной девушке, Волкодав сказал бы, что смотрела на нас свирепо и еще... Наверное, лучезар давно уже быловался дурманящим порошком. В здравом разуме люди себя так не ведут, не совершают по нескольку раз одни и те же ошибки. Это мой телохранитель, звенящим голосом сказала княсинка Елень. Вот как, удивился князь. — Да кому ты, кроме меня, надобно, чтобы тебя сторожить? — и указал рукой Волкодаву. — Ладно, езжай с отрками, Вен, потом разберемся. Волкодав не двинулся с места. — Если Вен молчит, значит, есть причина. — проговорил Кнез, и взгляд его стал очень пристальным. — Ты говорить-то умеешь, телохранитель? Нос ему добрые люди сломали, а вот язык вроде как еще не отрезали, — хмыкнул Лучезар, — хотя право стоило бы. — Прости, государь, — негромко сказал волкадав я дочери твоей служу, не тебе. Ведь и слуги, ездившие с кнесом в Велимор, с любопытством поглядывали на странного малого, которого неведомо зачем приблизила к себе князинка. Глуст Несмеянович, однако, смотрел на Волкодава с чем-то подозрительно похожим на одобрение. — От кого же ее здесь со мной охранять? Разве сам чадо отшлепаю? — Госпожа меня кормит, чтобы я истерег, — сказал Волкодав. — Вот я истерегу, государь. Тут снова вмешалась княсинка и стала торопливо рассказывать отцу, как ее хотели убить на торгу. Встрял в разговор и лучезар. Он по-прежнему не скрывал своей нелюбви к своенравному вену. Правда, в сговоре с убийцей более не обвинял. Теперь, по его словам, выходило, что он раньше всех заметил опасность и первым поспел бы заслонить сестру от злодея, если б его не сбил с ног, не складя хотел охранить. Волкодав ехал по правую руку от княсинки чуть позади, и молчал. Ему было все равно. Несколько раз он чувствовал на себе пытливый взгляд князца, но и пускай смотрит. Волкодав занимался своим делом, стерег, а беседы вождей его не касалось.